Алексей тихо поднялся по лестнице и остановился лишь когда в просвете лестницы увидел ноги в тяжелых сапогах. Судя по фасону обуви, вход в так нужный ему коридор закрывал солдат, как минимум в тяжелом бронескафе, а как максимум в легком шагающем танке старого образца. Алексей активировал одного из летающих роботов и сразу же в уголке глаза возникла чуть дёргающаяся полупрозрачная картинка. К счастью, это оказался не танк, а всего лишь сверхтяжелая броня типа "Заслон". Видимо, твердо надеясь на скорость своей реакции и скрипучую лестницу, боец подняв забрала шлема, вовсю предавался греху табакокурения с наслаждением выдыхая сизые струйки дыма под потолок. Рискованно, но вариантов нет. Алексей беззвучно выдохнул пару раз, выравнивая дыхание, сковырнул с ногтей две накладки и сложив их вместе, крепко сжал, а потом для гарантии перегнул еще пополам. Сразу же, как пластик начал нагреваться, белый рывком преодолел последние ступеньки и метнул получившийся комочек в лицо охраннику. Как и предполагалось опытный солдат, прежде чем предпринять хоть какие-то действия по отражению агрессии движением головы захлопнул забрало и только потом начал поднимать хобот крупнокалиберного пулемета. Взрыв, приглашенный толстым шлемом, прозвучал негромче удара ладонью по стене. Сигарету вместе с остатками головы размазала по внутренней поверхности бронестекла, а Алексей успел поднырнуть под поднимающуюся руку, напрягая все силы довернуть торс заслона в сторону коридора и помочь уже мертвому телу нажать спусковой крючок. Дробная очередь сотрясла заслон крупной дрожью, болезненно отдаваясь во всем теле. Гироскопы умирающего броникам еще какое-то время держали его на ногах, но заслон уже опрокидывался на спину, грозя похоронить Алексея под всеми своими тремя сотнями килограммов. Очередь получилась довольно короткой, чего впрочем, стоявшим в коридоре хватило за глаза. Тела, ошметки брони, обломки дубовых панелей, разорванные пулями крупного калибра еще опадали на пол, а Алексей уже несся по коридору, пытаясь понять, за какой дверью держат Катю. Вариантов было всего два. Две Двери как раз возле того места, где стояли солдаты, вырвав в кувырке из рук одного из мертвецов, выглядевший неповрежденным, а сорок, он на ощупь проверил предохранитель положение затвора и ударил ногой в ближайшую дверь. С легким звоном замок вылетел, и дверь распахнулась, открывая комнату, в которой уже поднимались из кресел и вставали со стульев Десяток бойцов в разнокалиберном снаряжении. Дробная очередь, почти опустошившая автоматный магазин, заполнила комнату гарию. Несколько человек успели открыть ответный огонь, но Алексей несколькими короткими очередями дочистил помещение, сменил магазин и пороховой баллон, затем зло злоухмыльнувшись, снял с разгрузки одного из спокойников тяжелую РГОшку подошел ко второй двери и распахнул ее ударом ноги, котнув неактивированную гранату вперёд. Видимо, в комнате находились те, кто знал, как именно выглядит взрыв оборонительной гранаты в небольшом помещении, поскольку практически сразу раздался звон разбиваемого окна и звуки неудачного падения на крышу застекленной веранды. Михаил стоял в середине комнаты и словно завороженный, провожал взглядом катящуюся по полу гранату, а Катерина, привязанная к креслу, судя по закрытым глазам и откинутой на бок голове, находилась без сознания. По лицу девушки расплылся громадный синяк с кровоподтеком, а руки, привязанные к подлокотникам кресла, были покрыты багровыми рубцами. Увидев на пороге комнаты Алексея, Михаил начал наклоняться вперёд, чтобы шагнуть к Кате, но получив пулю в плечо, скрутился от боли винтом и зажав рану рукой, рухнул у ног девушки. Алексей обыскал Михаила и коротким точным движением отправил того в гарантированное беспамятство, затем подобрал гранату и прижал точку на плече. Небо-небо, я земля. Земля, слышу тебя. Мгновенно отозвался оператор. Несмотря на предупреждение, Вилли, связь была прекрасной. Давай дождь. Понял тебя. Команда дождь. Я на третьем этаже. боезапаса минут на пять, возможно, из дома ведет подземный ход. Понял. Держись, земля. Мы уже в движении. Не теряя времени, Даром Алексеев тащил в комнату валявшиеся у дверей трупы и начал освобождать их от боезапаса. У одного из них даже нашлась относительно неповрежденная броня, которую Белый аккуратно снял. Не приводя в сознание Катю, осторожно освободил от ремней, надел на нее бронежилет, каску и нагромоздив из мебели нечто вроде баррикады, Положил девушку между двух трупов, дополнительно страхуя от шальной пули, затем, подумав еще немного, бросил сверху остатки еще двух бронежилетов. В доме тем временем поднялась нешуточная беготня, то и дело раздавались заполошная стрельба и крики. Алексей попытался позвать малыша, но в ответ получил лишь картинку большой миски с мясом. "Вот глупое животное", прошипел Алексей и как мог строго приказал покинуть дом и спрятаться в тихом месте. Между тем по коридору кто-то передвигался, стараясь сделать это как можно тише, но шум сбитого дыхания эхом раздавался по всему этажу. "Михаил Валерьевич", полушепотом произнес сиплый голос у самой двери. "Да здесь он, заходи". Удобно устроившись на одном из мертвецов, Алексей смотрел на дверь сквозь прицел автомата и пытался вычислить источник шума. "Мы же тебя живьем порежем", прошипел голос и чуть сдвинулся вправо. "Шустрый какой пожурил белый невидимого собеседника. Ты сначала в очередь встань". Алексей уже был готов стрелять, когда за дверью раздались ни с чем не сравнимый рёв малыша и крики заживо раздираемых людей. Через несколько секунд в щель полуоткрытой двери просунулась мохнатая голова и с интересом огляделась. Шкура малыша была насыщенного красного цвета и чуть искрилась в свете фонарей. Он легко перескочил баррикаду и улегся у ног Алексея, положив голову ему на колени. Как поохотился бродяга, рука Алексея погрузилась в густой мех ревуна. Малыш в ответ тихо рыкнул и довольно облизнулся. Старая лестница в конце коридора предупреждающе скрипнула, и длинная очередь, пробив тонкие стены, прошила воздух на высоте метра. Белый прижал дёрнувшегося ревонак к полу и замер. Затем поднял РГОшку и, перещелкнув взрыватель на две секунды, выдернул кольцо и метнул гранату в полуоткрытую дверь. Отскочив от стены, граната укатилась в коридор и сильный взрыв сотряс дом. Осколки гранаты превратили хлипкую баррикаду в труху, со звоном чиркнули по пластинам брони, в которую была укутана Катя, но никаких серьезных повреждений не нанесли. Видимо, кто-то, оставшийся в живых с грохотом сыпался вниз по лестнице и изотих. Вдруг ожила Рация. Земля, я небо, ты где? Третий этаж, там, где куча трупов. Тут везде куча трупов, весело возразил голос. Ты возле которой? Шагов десять по коридору. Вторая дверь справа. У Кутов всё ещё пребывающую в отключке Катерину сдёрнутое с кресла покрывало, Алексей осторожно поднял ее на руки и в сопровождении Лейб-гвардейцев вышел из дома. Рядом, как ни в чем не бывало, трусил малыш, гордо порыкивая на всех встречных. Внезапно Путин преградила группа из нескольких мужчин и двух женщин в хорошо сшитых костюмах. "Спасибо, товарищ капитан". Один из мужчин, видимо, старший, махнул какой-то карточкой и властно кивнул белому. "Старший группы охраны подполковник Козин. Мы забираем княжну. Дальше она будет под нашей защитой. Пошли прочь", едва сдерживаясь, прорычал Алексей. Она уже была под вашей защитой, и вы ее чуть не угробили. Уловив эмоции, белого, малыш чуть пригнулся и раскрыв пасть, приготовился к прыжку. Давайте не ссориться. Начальник охраны быстро спрятал удостоверение, опустил руку и пальцами что-то просимофорил своим людям. Вы можете подняться с нами на борт и находиться рядом. Лейтенант зло бросил Белый, чуть повернув голову в сторону сопровождающего его офицера, угроза нападения. Мгновенно вокруг него с малышом образовалось кольцо готовых к бою солдат, и если только дернуться, открывать огонь на поражение. есть, товарищ капитан", звонко ответил лейтенант, не отрывая головы от приклада. "Транспорт и сопровождение. Вы за это ответите". Тихо произнёс офицеры чуть отошел назад. Ага, ответил Алексей, пытаясь унять бушевавшую ярость. Ху столько и трусы подтяну». Невдалеке в вихре снежной пыли с утробным гулом турбин опустились два БТРа. Подскочивший командир спецназовцев громко, явно рассчитывая и на офицеров службы охраны, произнес... Летенант, вместе со своими людьми, поступайте в распоряжение капитана Белого, слушаясь товарищ майор. Лейтенант коротко кивнул и уже в микрофон отдал короткую команду: "Первый взвод, коридор". Словно из ниоткуда, между Алексеем и машинами встали две цепочки солдат, готовые стрелять в любую подозрительную цель. Уже в воздухе Алексей связался с Исаковским, и машины на предельно возможной над городом скоростью пошли в сторону одной из загородных резиденций. Катерина, все это время лежавшая без сознания, вдруг на несколько секунд пришла в себя. Посмотрела на Белого и улыбнулась разбитыми в кровь губами, отчего у него вдруг болезненно сжало сердце. «Алешка!» А мне тут сон такой страшный приснился. «Все хорошо, милая. Он чуть коснулся губами ее щеки. «Все хорошо. Картиш императора совершил посадку буквально за несколько секунд до прибытия Алексея. Профессор Лавров, личный врач Александра IV, хотел было отдать команду погрузить Екатерину на носилки, Но увидев лицо капитана, что-то сказал сопровождавшим врачам и просто проводил в комнату, где Алексей осторожно опустил княжну на кровать. Затем Белый вышел к ожидавшим его десантникам и пожав руку каждому, отправил их обратно и пошел искать Исаковского. Секретарь императора нашелся в малой гостиной, где беседовал с тем самым подполковником, пытавшимся забрать Екатерину у Белого. "Проходите, товарищ капитан", Исаковский сдержанно улыбнулся. "Мы тут как раз о вас разговариваем". Офицер службы охраны с каменным лицом повернулся в сторону Алексея. "Доброе утро". "Для кого доброе, а кому и не очень", ответил Алексей. Товарищ подполковник обратился он к Исаковскому: "Мне бы умыться, переодеться. Успеете еще, товарищ капитан? Садитесь". Исаковский кивнул на один из свободных стульев. "Расскажите, почему вы приняли такое решение? Я имею в виду решение привлечь к эскортированию княжней Лейпгардию и то, что вы не воспользовались службой охраны". Я не берусь говорить за все управление, спокойно начал Алексей, пристроив голову малыша к себе на колени. Но та его часть, которая занимается безопасностью Великой Княжны, не кажется мне профессиональной. Судите сами. На празднике, посвященном выпуску военных училищ, княжна ухитряется оторваться от охраны и нарваться на довольно серьезные проблемы. Затем довольно невнятные, но стойкие слухи о ее незапланированной прогулке по Шантарскому заповеднику. Ну, и последнее из того, что я знаю, это последний случай. И все три раза с ней разные люди. Такое ощущение, что это не служба охраны, а передвижной цирк шапито. Выбирайте выражение, капитан. Подполковник, казалось, был готов взорваться. А то что? Алексей посмотрел тяжелым взглядом на Козина. «Неужто на дуэль вызовете? Нет, и я почему-то так и подумал. Крысы везде одинаковы. Но к вашему сведению, я капитан лейб-гвардии, так что мы с вами в равных званиях. Поэтому потрудитесь обращаться ко мне согласно общим требованиям устава. А и в самом деле Сергей Константинович Исаковский заинтересованно посмотрел на подполковника. Куда делись прежние люди из охраны княжны. Насколько я помню, у прежнего начальника охраны была вполне профессиональная команда. От чего-то вдруг вы распихиваете этих людей по другим бригадам и набираете новых, Причем налицо довольно тенденциозный отбор. Это как-то связано с вашим членством в клубе Золотой тысячи? Никак нет, товарищ генерал-майор, Козин мотнул головой, но с угрозой боевых действий вся служба была сконцентрирована вокруг императора. Безопасность государя, забота генерала Курбатова, мягко возразил Исаковский. А вот вы явно не справились с возложенной на вас задачей. Как вообще могло произойти такое, что охраняемое лицо и начальник охраны этого лица оказались в разных местах? Подполковник молчал. А, кстати, не удержался Алексей Сколько из нападавших убили ваши люди? Нападавшие были в тяжелой броне, хмуро ответил Козин. Охраннику с пистолетом нечего противопоставить такому противнику. А почему они с пистолетами? Алексей посмотрел в глаза подполковнику. В Российской империи уже перестали производить тяжелое вооружение, Зачем вообще нужны охранники, не имеющие возможности адекватного ответа на стандартную, в общем, угрозу? И предпоследний вопрос. А как вы узнали, что княжна жива и нуждается в охране? Согласитесь, окончание армейской спецоперации вещь довольно специфическая в плане секретности. Алексей замолчал. А последний вопрос спросил Исаковский. Традиционный. Алексей внимательно посмотрел на подполковника. Что это было? Халатность или предательство? Подполковник дернулся, но смолчал. Секретарь кивнул и поднялся. Поскольку почти все вопросы, которые я хотел вам задать, озвучил этот молодой человек, больше не смею вас задерживать. Холодно сказал он Козину, не прощаясь, повернулся и направился куда-то вглубь дома. Вот секретарь императора распахнул одну из дверей, пропуская белого внутрь небольшой комнаты. Располагайтесь. все необходимое я пришлю буквально через несколько минут, и постарайтесь не задерживаться. Государь ждет вас. Паутинка слезла как старая кожа со змеи. Согласно инструкции на тюбике, Алексей умял ее в стакан и выдавил остатки реактива туда же, а после превращения сверхпрочной пленки в жидкость смыл в унитаз. Также вдумчиво и тщательно утилизовав остальные спецсредства, Алексей приступил к собственно гигиеническим процедурам, в которые нагло вмешался малыш. Пришлось Алексею отмывать и его. И только ведя руками по плотному, словно свитому из стальной проволоки телу Белый понял, как крепко досталось малышу. Несмотря на то, что шрамы уже заживали, было ясно, что несколько пуль нашли свою цель. Тщательно промыв тонкую и густую шерсть от крови и грязи, Алексею вытер малыша насухо и только потом домылся сам. А начав вводить мочалкой по телу, понял, что и его пару раз достали. Самое главное, что он никак не мог припомнить, когда это случилось. На бедре от колена до пояса расплылся огромный синяк с жутковатым кровоподтеком в центре. Такой же синяк, правда, без кровоподтека заливал и правое плечо. Его форма, свежайшая рубашка и белье уже были в комнате. Алексею осталось только одеться и позвонить в предупредительно оставленный колокольчик. Господин Лейбгвардии капитан, вошедший человек в строгом темном костюме и начищенных до сизого блеска ботинках поклонился. Государь ждет вас. «Пойдем знакомиться с государем, Алексей подмигнул малышу и пошел следом за слугой. В небольшой гостиной за столом, накрытым на троих, уже сидели Александр IV и подполковник Исаковский. Судя по оживленным глазам и экспрессивным жестам, настроение у них было превосходное. Увидев Алексея, государь без церемоний кивнул ему на стул. Садитесь, Алексей Евгеньевич. Начало дня было не самым лучшим, но мы попробуем хоть отчасти компенсировать это вкусным и обильным завтраком. вашему зверю приготовили лучшее мясо, которое смогли отыскать повара. Надеюсь, ему понравится. Пока Алексей и малыш утоляли первый голод, император с секретарем уже закончили обсуждать дацы на Люйли. Китайский свод законов и описания наказаний за различные правонарушения и плавно перешли к молоту ведьм» – старинному трактату, тоже включавшему в себя немало интересных страниц. А вы как считаете, Александр обернулся к белому, какое наказание будет достойным Михаила? Алексей отложил вилку, промокнул губы салфеткой и поднял голову. "Государь, когда я летел туда, то в моей голове роилось такое количество всевозможных пыток, что их можно было издать отдельной книгой. Один из моих учителей кореец, а они в этом мало чем уступают китайцам." А сейчас я думаю, что его надо просто пристрелить и забыть об этом существе так, словно его не было вовсе. Пытка не добавит нам ни спокойствия, ни рассудка. Идеальный вариант это сделать так, чтобы он бесследно из с исчез из нашего мира, чтобы даже руки об него не пачкать. Гораздо больше мне хочется посчитаться с системой позволяющий таким деятелям успешно коптить небо, то есть с демсоюзом врезать им так, чтобы зубы оказались в мозгах. А какой участи вы уготовили бы ханту? Поинтересовался Исаковский. Взяли все-таки», таки Белый улыбнулся. Старое подземелье пояснил Исаковский. Там как раз находилась одна из штурмовых групп, когда им на голову практически свалился этот деятель. Вот кого я посадил бы на кол и смотрел из окна, мечтательно добавил секретарь. А вот с этим деятелем я бы пообщался, Алексей до скрипа сжал кулаки. Это матерый провокатор, и смерть его не должна быть легкой». К сожалению, с Хантом придется подождать, император развел руками. Он, видимо, успел подать сигнал о захвате, потому как с нами сразу связались по дипломатическим каналам и предложили обменять на нашего резидента. Жаль, конечно, такую щуку обратно выпускать, но своих надо вытаскивать. Да понятно, Алексей кивнул. Тем более, что после такой цепи провалов его к серьезным делам вряд ли допустят. Гадить, конечно, будет, но нам это только на руку. Быстрее перемножим на ноль. А очень хочется, Алексей улыбнулся. Очень, Алексей дернул плечом. Было время просто порвать его хотелось, а сейчас Будет возможность отвезу его своим знакомым жрицам свирены. Они умеют сделать последние часы жизни незабываемыми, заодно снять кино и показать заинтересованным лицам, чтобы другим гадам неповадно было. Кстати, по поводу гадины. Товарищ подполковник, какие-то орговыводы по этому Козину будут? А как же? Исаковский бодро кивнул по полной программе. Сначала ведомственная проверка, потом прокурорская и параллельно по линии контрразведки, ну и, конечно, пинками из службы, и его, и тех, кто его продвигал, расслабились. Замирные-то годы, вот и перестали мышей ловить. А как Шерхан возразил Алексей, он ведь не расслабился. «Шерхан каждый день как на войне. Не всякий так сумеет. Но, похоже, придется на него взвалить еще одну тяжесть. Что делать? Проблема кадров появилась не вчера и умрет не завтра. И, кстати, о больших кошках. Александр улыбнулся. Не представите нас своему зверю. Малыш. Услышав свое имя, Ревун, притворявшийся куском ковра, встал и подошел к Алексею. Познакомься, это друзья. Малыш повернулся к Исаковскому и внимательно посмотрел ему в глаза, потом также неторопливо обошел стол и заглянул в лицо Александру. Да, серьезный зверь, неуверенно хохотнул Исаковский, протирая платком внезапно выступившую на лбу испарину. Мы тут подумали, Император сделал знак, и к столу подошел один из свицких офицеров, держа в руках небольшую коробку. Раз уж распространение слухов не остановить, давайте придадим им нужное направление. Он открыл коробку и достал большой и широкий ошейник с двуглавым орлом и двумя звёздочками, расположенными по обе стороны красного просвета. Словно ошейник был большим изогнутым погоном. Надеюсь, он не возражает. Ты как? Алексей развернул ошейник и показал малышу. Тот долго осматривал вещь, потом вопросительно посмотрел на Алексея. Ну, это как украшение, но только особое, чуть стесняясь зрителей, пояснил Белый. Он надел ошейник на ревуна и махнул рукой в сторону огромного от пола до потолка зеркала. Пойди, полюбуйся. Малыш, стоя у зеркала, поворачивался то одним боком, то другим, потом вытянул свою длинную шею, словно попытался одновременно смотреть себе за спину и на свое отражение. По-моему, ему понравилось, неуверенно произнес Александр. Ну, понравилось или нет, носить, во всяком случае в режимных зонах придется», – подполковник Исаковский улыбнулся. И протянул Алексею карточку. Это документы на малыша. Теперь он как сотрудник службы охраны может сопровождать вас в любом месте империи. И, конечно, Александр взял в руки еще одну коробочку. Было бы невежливо по отношению к вам оставлять вас без награды. Он встал и шагнул к вскочившему Алексею. За образцовое выполнение воинского долга и доблесть своим указом я награждаю вас орденом Святого Георгия третьей степени. Служу России. Алексей вытянулся по стойке смирно, и государь лично закрепил ленту с орденом на его шее.